«Известно ли вам, чем занимался Дон Энрике вдали от Новой Испании?» «Нет». «Он был пиратом». «При дева!» — в ужасе воскликнул Дон Хусту. «Да, пиратом, пиратом. Я сама видела, как он участвовал в осаде и разграблении Порто-Белло. Он был любимцем этого богоотступника Моргана. Заодно с его злодеями грабил города и селения испанского короля, жег дома и храмы, бесчестил женщины-девушек из знатных семейств».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 «Поймите, ко мне подошлют убийц, и мертвое я навсегда умолкну. Дон Энрике знает, где я живу, знает, что мне известно его прошлое, что я одинока и беззащитна, и прежде чем я успею громогласно разоблачить его, он убьет меня, я в этом уверена». «Пожалуй, вы правы. Я единственная помеха на его пути, и он не остановится перед тем, чтобы убрать меня».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 Ведя закутанную в непроницаемую вуаль даму, Дон Хусту прошел мимо слуг, толпившихся в патио. Слуги и конихи провожали жениха низкими поклонами, уверенные, что он ведет свою невесту. чита поднялась по лестнице и вошла в одну из комнат, где кроме служанки никого не было. «Хулиана!» — обратился к ней Дон Хусту. «Передай сеньоре графине, что мне надо поговорить с ней. Она у себя одна?» «Нет, у сеньора гостья. Все равно передай, что я жду ее». Мгновение спустя дверь отворилась, и в комнату вошла графиня де торре Это была женщина средних лет, необычайно бледная. Черты ее лица и вся манера держать себя говорили о природной доброте и мягкости ее характера. На ней было платье черного бархата, отделанное черными кружевами, Бриллиантовая диадема сверкала на головном уборе из черных кружев и бархатных лент. Длинные подвески, широкое ожерелье и бриллиантовая брошь на груди дополняли ее богатый наряд. — Добрый день, Гуадалупе, моя посаженная мать! — сказал ей с горделивой улыбкой Дон Хусту. — Как ты сегодня почивала? — Несколько лучше, — ответила графиня, легким наклоном головы приветствуя Дон Юану, поднявшуюся с кресла. — Гуадалу, попрошу тебя, приюйти у себя на сегодняшний день эту даму. — С большим удовольствием, — ответила графиня. — И ты, и я, мы чрезвычайно многим обязаны, сеньоре. Потом я расскажу тебе об этом подробнее. — Ты говоришь, мы многим обязаны? — Да, позднее ты все узнаешь. — Снимите вуаль, сеньора, — продолжал Дон Хусто, обращаясь к Дон Яни. Здесь вы можете чувствовать себя как дома. Донь Иоанна открыла лицо и рассыпалась перед графиней в благодарностях, на что та с мягкой улыбкой ответила «Сеньора, я рада предложить вам гостеприимство. Мне достаточно того, что за вас просит мой брат». «Благодарствуйте, сеньора графиня», — ответила Донь «Я желал бы поговорить с тобой наедине, сестра», — сказал Дон Хусто. «Если ты не возражаешь, сеньора могла бы проследовать в другие покои». — Прекрасно. Она составит компанию моей гостей, которая сидит пока одна в ожидании венчания. Отлично. — Отлично. — Ахуляна? — сказала графиня, обращаясь к служанке, ожидавшую дверей. «Госпожа — Госпожа, — откликнулась служанка, — проводи сеньору в зал. Прошу вас, сеньора, чувствовать себя здесь, как в вашем собственном доме. — Бесконечно тронута вашей добротой, сеньора графиня. Доньяна встала и последовала за служанкой через амфиладу покоев в зал, где собирались гости в ожидании свадьбы. По пути она внимательно разглядывала ковры и богатое убранство комнат. Войдя в зал, она увидела сидевшую в кресле пожилую, изысканно одетую даму. Молодая женщина подошла ближе, чтобы приветствовать ее, дама повернула к ней голову, И у обеих одновременно вырвался крик удивления. «Анна!» — воскликнула старая дама. «Матушка!» — отозвалась Донья Анна. На какой-то миг женщины замерли в нерешительности, потом, рыдая, бросились друг другу в объятия. Служанка, провожавшая Донью Анну, с удивлением смотрела на эту сцену, потом, рассудив, что графиня, очевидно, заранее подготовила эту встречу и ей здесь делать нечего, ушла покинув взволнованную мать наедине с дочерью. Меж тем у графини с Доном Хусту завязался горячий спорт.